Главка 5. Мне уже случалось говорить на предыдущих страницах о высоком качестве нового тридцатитомного издания Диккенса, осуществленного Госледиздатом в 1957-1963 годах, при ближайшем участии таких блистательных переводчиков, как Ларье, Дарузес, Бобров, Богословская, Литвинова и другие. Издание отличается строгой научностью. Переводчиками досконально изучены детали английского быта тех исторических эпох, которые изображаются Диккенсом. И вообще за каждым словом перевода вы чувствуете основательные научные знания. Это чувство еще более усиливается, когда в конце каждого тома вы читаете авторитетные комментарии Анникста, Шестакова, Дезен и других. Чтобы читателям стало понятно, каков характер того роста, который происходит на наших глазах в этой области, я считаю не лишним напомнить о тех переводах Диккенса, которые на исходе 20-х годов были обнародованы тем же издательством. В качестве редактора лучших романов Диккенса выступил известный в те времена журналист Иван Жилкин. Я беру одну из этих книг и читаю. «Желаю вам как можно чаще...» Восклицательный знак. Возвращаться? Восклицательный знак. С того света? Восклицательный знак. С того света? Как можно чаще? Я смотрю в английский текст и вижу, что у Диккенса сказано «Желаю здравствовать многие лета». Переводчик не понял английского приветствия «many happy returns» и придумал от себя небывальщицу, а Жилкин сохранил этот вздор. Переворачиваю страницу, читаю. Выгоняли из трубы беса. Сравниваю с английским текстом и вижу, что у Диккенса сказано. Беседовала с невидимым родственником. Беру другую книгу и читаю. Это несчастливая женщина, ей нельзя глаз показать ни на улице, ни в церкви. Снова сравниваю с английским текстом и вижу, что у Диггенса сказано «Могилы на кладбище не содержат червей, которых люди гнушались бы более». Переводчик смешал женщину с могильным червем, а кладбище с церковью, так как у англичан эти слова имеют отдаленное сходство. «Worm» и «woman», «churchyard» и «church», «worm», простонародная форма от «worm». у диккинса дернул за нос у жилкина толкнул на отмышшьь у дикенса после обеда у жилкина утром у дикенса на полях своих книжек у жилкина на стенах переводчик иногда до того распоясывается что придает фразам дикенса прямо противоположный им смысл у дикенса например сказано короткие руки Он переводит «Длинные руки». Дикенс пишет «Дни», он переводит «Ночи». У Диккенса «Есть надежда», он переводит «Надежды нет». У Диккенса «Без всякого неудовольствия», он переводит «С явным неудовольствием». У Диккенса «Люди шатаясь идут под тяжелой ношей», он переводит «Люди отдыхают группами». Впрочем, с Жилкина взятки гладкие. Но самого пристального изучения заслуживает тот переводчик, которого он редактировал с таким откровенным цинизмом. У переводчика было знаменитое имя – Иринарх Введенский. В середине XIX века он считался лучшим переводчиком. Русские читатели в течение долгого времени знали Диккенса главным образом по Иринарху Введенскому. И, конечно, никто не станет отрицать у него наличие большого таланта, Но это был такой неряшливый и разнузданный в художественном отношении талант, что многие страницы его переводов – сплошное издевательство над Диккенсом. Не верится, что такая почти кулачная расправа с английским писателем была без всякого протеста допущена русским образованным обществом. У Диккенса, например, говорится «самые черные дни слишком хороши для такой ведьмы». Ирина Архиведенский приводит. А что касается доводяной сволочи, то она, как известно, кишмя кишит в перувианских рудниках, куда и следует обращаться за ней на первом корабле с бомбазиновым флагом. Переводчик сочинил от себя всю эту затейливую фразу и великодушно подарил ее автору. Впрочем, автором он склонен считать скорее себя, чем Диккенса. Иначе он не сочинял бы целых страниц от Себятины, которая в течение 70 лет считалась у нас сочинением Диккенса. На странице 190 девятого 9 тома собрания сочинений Чарльза Диккенса издательства Просвещения, мы читаем, например, такую тираду. «Торговый дом, который приобрел громкую и прочную славу на всех островах и континентах Европы, Америки и Азии, мой истинный друг, почтенный Робинзон, надеюсь, Ничего не имеет против этих истин, ясных как день, для всякого рассудительного джентльмена, обогащенного удовлетворительным запасом опытности в делах света. В этой тираде нет ни единого слова, которое принадлежало бы Дикенсу. Всю ее сначала до конца сочинил Ирина Архведенский, потому что ни Домби и сын, ни Коперфилд, ни Пиквик, никаких вариантов – не имеют и позднейшим переделкам со стороны автора не подвергались. В пылу полемики с журналом «Современник» Ирина Арховеденский сам заявил о своем переводе «Домби и сына». В этом изящном переводе есть целые страницы, принадлежащие исключительно моему перу. В переводе Давида Куперфельда он сочинил от себя конец второй главы, начало шестой главы и так далее. Даже название глав нередко является его измышлением. Он вообще полагал, что было бы лучше, если бы Куперфильда и Домби написал не Диккенса, а он. Диккенс, например, изображает, как жестокий педагог мистер Крикли сам по своей воле снял со спины у школьника позорный ярлык. Переводчику это явно не нравится. Ему кажется, что было бы лучше, если бы кто-нибудь вступился за этого школьника, защитил бы его от мистера Крикле, и вот, не обращая внимания на Дикенса, Иринарх в Виденске сочиняет такое. «Стирфорс, по мере возможности, ходатайствовал за меня перед особою мистера Крикле, и благодаря этому ходатайству меня освободили, наконец, от ярлыка, привязанного к моей спине». Чарльз Диккенс, Давид Куперфилд. Часть первая. Перевод Иринарха Веденского. Собрание сочинений. Том девятый. Санкт-Петербург. Книга издательства. Просвещение. 1906 год. Страница 163. Всё это собственное сочинение Иринарха Веденского. У Диккенса Стирфорс ни за кого не ходатайствовал и не хотел ходатайствовать. Потому что у Диккенса он эгоист, заботящийся лишь о себе. А у Введенского он гораздо добрее. У Диккенса сказано «Я не хочу его видеть». Он переводит «О, я хочу его видеть». Этим весьма существенно изменяет психику героя романа. У Диккенса сказано «Жития святых мучеников». Он переводит «Похождение героев кувыркательной профессии». Ему кажется, что так гораздо лучше. Скажут, что тут отчасти виновата цензура, которая запретила упоминать в романе мучеников, но не цензура же заставила Иринарха Веденского сделать этих мучеников клоунами. И кроме того, Веденский чуть не на каждой странице навязывает Диккенсу словесные вензеля и куберты. У Диккенса сказано «Назовите это фантазией». Веденский – Не может не сказать, назовите это фантазией или химерической гипотезой. У Диккенса сказано «Я поцеловал ее». Веденскому этого мало, он пишет. «Я запечатлел поцелуй на ее вишневых губках». Если Диккенс говорит «Она заплакала», Веденский считает своим долгом сказать «Слезы показались на прелестных глазах милой малютки». Галантность его доходит до того, что все... Части женского тела он обычно превращает в уменьшительные. У женщины, по его мнению, не голова, а головка, не щека, а щёчка, не зубы, а зубки, не глаза, а глазки. Встречая у Диккенса слово «приют», он непременно напишет «приют, где наслаждался я мирным счастьем детских лет». И если у Диккенса сказано «дом», он переведет это слово так. «Фамильный, восклицательный знак, наш». «Сосредоточенный пункт моих детских впечатлений». К довершению бедствия он не понимал обыкновеннейших английских слов и ежеминутно попадал в просак. В Куперфельде на странице 137 мы читаем. «Он стоит у швейцарской ложи». Что за швейцарская ложа? Разве швейцары масоны? Или дело происходит в театре? Нет». В подлиннике сказано "lodge" это значит «комната привратника, сторожка. Слово «спикер» он переводит «самый громогласный оратор Нижней палаты». А между тем, наоборот, это самый тихий, молчаливый человек во всем парламенте, почти не произносящий ни слова, председатель палаты общин. Выражений технических Ирина Архведенский не понимал никогда. «Военный корабль», «меново», оказывался у него военным человеком. Когда в детстве я читал Куперфилда, помню, меня очень возволновало, что этого мальчика чуть было не сослали на какой-то Ковентрийский остров. Мне чудилось, что Ковентрийский остров это нечто вроде Сахалина, гиблое место для каторжников. Я искал этот остров на карте и не нашел его до нынешнего дня, потому что Ковентри... Вовсе не остров, а прелестный городок в центре Англии, разбомбленный фашистами во время последней войны. Выражение послать в Ковентри есть выражение фигуральное и означает оно бойкотировать, подвергнуть бойкоту. Маленький Давид опасался, что товарищи будут его избегать, не пожелают знакаться с ним. Ирина же Введенский сделал из этого чудовищную фразу: что если они? С общего согласия отправят меня в ссылку на Ковентрийский остров. Как будто школьники – коронные судьи, которые могут присудить человека к отбыванию каторжных работ. Не зная английского, Ирина Архведенский не знает и русского. Он, например, пишет. Это она сделала скороговоркою. Я выглядываю девочкой. Я облокотился головою. Жестокосердые сердца. Шиповничья изгородь. О, недаром Диккенс в одном разговоре назвал Введенского «вреденским». Смотрите четвертую главу шестой книги самой ранней биографии Диккенса, написанной Джоном Форстером. Там цитируется письмо, которое получил Диккенс от Введенского в 1848 году, причем подпись Расшифровано так: Тринарх Вреденский. The Life of Charles Dickens by John Foster, London, 1892, Volume 2, Page 46. Смотрите также статью Алексеева "Встреча Диккенса с Вреденским" в книге "Чарльз Диккенс. Библиография русских переводов и критическая литература на русском языке". 1838-1960 годы, Москва, 1962 год, страницы 239-247. Нет ни одной страницы, которую этот человек привел бы вполне доброкачественно. И все же мне милы его переводы. Пусть у него много ошибок, но без него у нас не было бы Диккенса. Он единственный из старых переводчиков, Приблизил нас к его творчеству, окружил нас его атмосферой, заразил нас его темпераментом. Он не понимал его слов, но он понял его самого. Он не дал нам его буквальных выражений, но он дал нам его интонации, его жесты, его богатую словесную мимику. Мы услышали подлинный голос Диккенса и полюбили его. Введенский в своих переводах словно загримировался под Диккенса, усвоил себе его движение, походку. Он не воспроизвел его букв, но воспроизвел его манеру, стиль, ритмику. Это буйная стремительность необузданных фраз, которые несутся по страницам, как великолепные кони, передана им превосходно. Положительно, он и сам был Диккенсом. Маленьким, косноязычным, но Диккенсом. Конечно, от тебя тина недопустимая вещь, но иные от себя, Введенского до такой степени гармонируют с текстом, что и жалко вычеркивать. И кто знает, вычеркнул ли бы их сам Диккенс, если бы они попались ему под перо? Все помнят, например, того человека на деревянной ноге, который был сторожем в школе, где обучался Давид Куперфилд. Введенский называет его деревяшка. Деревяшка ударил, деревяшка сказал, и это так по Диккенсовски. Так входит в плоть и кровь всего романа, что с разочарованием читаешь у Диккенса. «Человек на деревянной ноге ударил», «Человек на деревянной ноге сказал». Иногда кажется, что в переводе Введенского Диккенс более «диккенс», чем в «подлиннике». Это, конечно, иллюзия, но мы всегда предпочтем неточный перевод Введенского точному переводу иных переводчиков. Со всеми своими отсебятинами он гораздо ближе к оригиналу, чем самый старательный и добросовестный труд какого-нибудь Ранцова или Волошиновой или Аварбаха, позднейших переводчиков Диккенса. Сюда же нужно присоединить переводы под редакцией Орлова. Писателя, богатого великолепными словесными красками, переводила «Кувшинное рыло» никогда ничего не описавшая, кроме канцелярских бумаг. Бедный Диккенс говорил у Орлова в холодном доме вот таким языком. Меня удивляло, что если мистрис джелиби исполняет свои главные и естественные обязанности не раньше, чем наведет телескоп на отдаленный горизонт и не отыщет там других предметов для своих попечений, то, вероятно, она принимала много предосторожностей чтобы не впасть в нелепость. Я перенесла множество тщеславия с другим множеством. Он не мог понять для чего, хотя, быть может, это было уже так предназначено самой судьбой, что один должен коситься для того, чтобы другой к своему особенному удовольствию выставлял на показ и любовался своими шелковыми чулками. Эти дубовые переводы текстуально точны. Но кто не предпочтет им переводов Веденского, в которых, несмотря ни на что, есть дыхание подлинного Диккенса? Характерно, что в сороковых и пятидесятых х годах XIX века своевольное обращение эринарха Веденского с подлинником казалось читательской массе нормальным и почти не вызывало протестов. Вплоть до революции, то есть 70 лет подряд, из поколения в поколение, снова и снова, они воспроизводились в печати и читались, предпочтительно перед всеми другими. И только теперь, когда дело художественного перевода поставлено на новые рельсы, мы вынуждены начисто отказаться от той соблазнительной версии Диккенса, которая дана Иринархам Веденскими, дать свою, без отсебятины и ляпсусов, гораздо более близкую к подлиннику. Если бы Веденский работал сейчас, ни одно издательство не напечатало бы его переводов. Эта теория, которой он хотел оправдать свой переводческий метод, воспринимается нами в настоящее время как недопустимая ересь. Эту теорию он обнародовал в отечественных записках 1851 года, когда в журналах возникла полемика по поводу вольностей, допущенных им в переводе Теккере. Теория заключалась в том, что переводчик имеет все права уснащать свой перевод от отсебятинами, если его перо, Настроена так же, как и перо самого романиста. Насчет своего пера Ирина Архведенский не сомневался нисколько, ибо видел в своих переводах художественное воссоздание писателя. При художественном воссоздании писателя, говорил он в статье, даровитый переводчик, то есть сам Ирина Архведенский, прежде И главнее всего, обращать внимание на дух этого писателя, сущность его идеи потом на соответствующий образ выражения этих идей. Сбираясь переводить, вы должны вчитаться в вашего автора, вдуматься в него, жить его идеями, мыслить его умом, чувствовать его сердцем и отказаться на это время от своего индивидуального образа мыслей. Так что, если послушать Иринарха Введенского, его отебятины, в сущности, совсем не отебятины. Художественно воссоздавая роман Теккерея, он, по его утверждению, начисто отказывается от собственной личности, чувствует себя вторым Теккереем, наместником Теккерея в России, и ему, естественно, при таком самочувствии требовать, чтобы всякая строка, им написанная, ощущалась как строка самого Теккерея. Не же его в сочинении целых страниц, которые он навязывает английскому автору. Он пишет их отнюдь не в качестве Иринарха Введенского, его пером в это время вводит дух самого Теккерее. Вот какой величавой теории пытался Иринарх Введенский оправдать беззаконные вольности своего перевода. А когда критика указала ему, что при такой системе художественного воссоздания иностранных писателей он помимо всего прочего, непозволительно русифицирует их, он объявил эту русификацию одной из своих главнейших задач. «Перенесите», — говорил он переводчиком, переводимого вами писателя, под то небо, под которым вы дышите и в то общество, среди которого развиваетесь, перенесите и предложите себе вопрос» какую бы форму он сообщил своим идеям если бы жил и действовал при одинаковых вопросительные и восклицательные знаки с вами обстоятельствах от того-то у уринарха ренарха Введенского идиккенс и, и Тэккери и Шарлотты Бранте сделались российскими гражданами жителями песков или охты в полном Согласие со своими теориями он принес их под петербургское небо, в общество корешских и титулярных советников, и ему ли, что у него в переводах они стали тыкать, лакеем, ездить на извозчиках, шнырять в подворотни, что клерков он заменил приказчиками, песцов, писарями, пледы, бекешами, кепи, фуражками, таверны, трактирами, то есть в значительной степени – перелицевал буржуазное на дворянские чиновничья. Этот литературный манифест Иринарха Веденского в настоящее время еще сильнее подчеркивает всю неприемлемость его установок. Нынче такое перенесение одной бытовой обстановки в другую допустимо только в опереттах и фарсах. Все Билетристическое дарование Иринарха Веденского, весь горячий его темперамент, вся пластика его языка не могли придать силу и действенность его ошибочным и поглубным теориям о художественном воссоздании писателя. Конечно, советским мастерам перевода близка его страстная ненависть к тупому буквализму, к арабской формалистической точности, к пассивному калькированию слов, но наряду с этим они как мы видели, требует от себя той строгой дисциплины ума, того безусловного подчинения переводимому тексту, которых они могут достичь лишь при научно-исследовательском подходе к своему материалу. «Не надо забывать, — говорит Иван Кашкин, — что вопиющие недостатки и явные достоинства перевода Веденского по большей части не случайные небрежности или удачи, а дань времени. Переводы Веденского были немаловажными факторами Литературной борьбы сороковых годов, они боевые этапы русской литературы и русского литературного языка. Почва для появления и главное для успеха переводов Иринарха Веденского была подготовлена. Конец цитаты. И критик меткими чертами рисует низменные вкусы той литературной среды, которая продила. Иринарха Веденского. В сделанную им характеристику хочется внести корректив. Иринарх введенский был крайне радикал. Друг Чернышевского, ярый приверженец Гоголя, и ни Бенедиктов, ни Вельтман, ни тем более Синковский, которых имеет в виду Кашкин, не вызывали в нем никакого сочувствия. Говоря про его переводы, нельзя забывать о могучем влиянии Гоголя. Но общий вывод Кашкина глубоко верен. Точность есть понятие изменчивое, диалектическое. Поэтому, скажу от себя, вы никак не можете предугадать, что будет считаться точным переводом в 1980 или в 2003 году. Каждая эпоха создает свое представление о том, что такое точный перевод. Примечание. Первая попытка дать научный обзор последовательных стадий переводческой мысли в России – принадлежит Федорову в его книге «Введение в теорию перевода. Москва, 1958 год, страницы 355-371». Дополнением к этому обзору служит статья Левина об исторической эволюции принципов перевода в сборнике «Международные связи русской литературы. Москва-Ленинград, 1963 год».